Пока я приходил в себя, ушибленный на всю башку этим невероятным сочетанием славянской внешности и дичайшего псевдо акцента, эти двое церемонно обнялись, держа друг друга за локти, и сделали вид, что чмокнулись в щечки. Думаю, она просто не хотела колоть нежные губки, а его щетину. «Как вот и меня сейчас привозиль! Коварничалун, ай, иди сюда!» Девушка также широко распахнула объятия, и я, мне ничего не оставалось, кроме как упасть в них. Кстати, это было приятно. Ее руки оказались неожиданно сильными, а от волос пахло гремучей смесью хмели-сунели и чеснока. Нет, я вовсе не так хорошо разбираюсь в специях, просто есть ароматы, которые уже никогда не забудешь. А потом вдруг она без предупреждения лизнула меня в шею. «Манана, детка, это наш друг!» Тут же между нами втиснулся горбоносый таксист. «Он из Херсонеса, из того, который Чевыка. Очень голодный, очень устал. Накормишь нас, эй?» «Конечно, уах! Тебе фирменный чебурек, а ему баранин, говядин, свинин, куриц? Бери баранину, рекомендую, дорогой!» Что ж, я послушно кивнул. Хозяйка чебуречная, не удержавшись, погладила меня по спине и чуть ниже, сокрушенно вздохнула и ушла к себе за занавеску. Через минуту оттуда послышалось шипение горячего масла. «Как она тебе?» — фамильярно подмигнул таксист, почесав кадык желтыми крепкими ногтями. «Красавица, э, Добрая, покладистая, а как готовит!» Ответить мне было нечего. Да и некогда, потому что фактически в этот момент девушка вынесла нам два чебурека, и это было нечто. длина в полметра, ширина наверное в две моих ладони и гарантированно на ладонь в высоту. Но это был не пирог, а именно чебурек, и запах от него исходил восхитительнейший. Манана еще чай, прошу тебя извини, дорогой, вина тут не дают. «Манана не пьет, а я за рулем. Но здесь есть такой чай на травах. Эй!» Почему же нет? Я, честно говоря, несколько утомился пить каждый день на работе в Херсонесе. Так что даже вполне был рад отдохнуть с бумажным стаканчиком ароматного чая. После первых же двух глотков на меня вдруг накатило удивительное спокойствие. В желудке разлилось приятное тепло, а все проблемы неспешно отошли в сторону. Чай рыжий Мананы воистину творил чудеса. Огромный чебурек следовало аккуратно примять руками, выпустить пар, потом скатать в рулон и откусывать, широко раскрывая рот. У меня оно вышло не с первого разу, но зато у Арсена это изумительно получилось. Он заглатывал еду, словно голодный волк. Он омном, и все. Просто поразительно, честное слово. Мана! вытирая губы салфеткой, честно признал я: это самый большой и самый вкусный чебурек на свете. Вы богиня кулинарии? «Уах, конечно, нет, печально улыбнулась она, теребя заметно засаленные кружева белого передника. Это у нас Деметра Богин. Она красивый, она добрый, она урожай дает. всех людей кормит. Детка, это был комплимент, эй, «Комплимент?» Я его не понял. «Вот я, глупая женщина, а?» Хозяйка Чебуречной искренне рассмеялась, и мы с Арсеном улыбнулись ей в ответ. Но в этот момент смех Мананы был заглушен рычанием мотоциклетных моторов. Я даже не оборачиваясь догадался, что произошло. Холодок пробежал по спине, но и здоровая злость проснулась в ту же секунду, когда уже они от меня отстанут». «И самое главное, если у них такие терки с нашим ЧВК, то почему эта безымянная байкерская банда охотится именно за мной? Я-то чем конкретно их всех достал?» Ух, Арсенщик! Из чё клиентов привёл?» — разулыбалась румяная Манана, но, покосившись на меня и водилу, понимающе сменила тон. «Нехорошие люди, да? Я решу ваша проблема. Двое мотоциклистов в черных косухах с шевронами гидры, кожаных штанах и шлемах, украшенных черепами, одновременно достали толстые железные цепи. Один такой удар на скорости с размаха способен раскроить человеку череп или на всю жизнь сделать калекой. Куда только полиция смотрит. Севастополь, столица Крыма, а тут эти... «Дорогой, прими совет, не вмешивайся». «А лучше вообще не смотри». «Не надо». Арсен пододвинулся так, чтобы закрыть от меня плечом всю картину, но я видел. Хозяйка чебуречной, сделав два шага вперед, вдруг встряхнулась, как собака, выходящая из воды. Это было невероятным, но она словно сбросила весь жир, всю восхитительную пышность тела, в один миг став стройной и опасной, словно испанская шпага. Ее рыжие кудряшки встали дыбом, на предплечьях заиграли мышцы, а ногти заметно удлинились. Вновь взревели моторы, байкеры сорвались с места, взмахнув цепями. Девушка, вытянув руки, бросилась им навстречу, в одном длинном прыжке, покрывая метров пять-шесть, и, невероятно изогнувшись, сбросила обоих мужчин на асфальт. Грохот был такой жуткий, что я невольно зажмурился. А когда открыл глаза... Заботливая пышка Манана, приняв прежний облик, уже заносила к себе за занавеску два бессознательных тела. Оба навороченных байка, крутя колесами в воздухе, лежали друг на друге. Итак, я посмотрел в звериные глаза Арсена, а он не отвел взгляд. Хорошо, повторю, мне не трудно. Итак, что это было? Кто она? Манана? Ну, как сказать? «Девочка из неблагополучной семьи. Э. Ее дед был натуральным зверем. Внучка сбежала из дома, выросла здесь, в припортовом районе. Дралась в боях без правил. Башку ей отбили, да? Но денег хватило на свой бизнес, и мы ее поддерживаем. Она добрая. Сам видишь, эй!» «Сам я вижу несколько другое». «А зачем ты чай пил?» — весело хмыкнул коварный таксист. «Здесь такой чай дают!» «Волшебный чай, да!» «Короче, как я понимаю, меня и тут подставили. Если не вино, то неизвестные нормальным людям травяные сборы, вызывающие легкие, но устойчивые галлюцинации. Мне жутко хотелось треснуть Арсена по уху, но он быстро слинял, переставляя валяющиеся мотоциклы в уголок в тень. Я сунулся было в чебуречную, но едва коснулся белой занавески, как на меня грудью поперла хозяйка. «Уах! Сюда не ходи! Нехорошо! Чай пей, чебурек кушай! Мне на работе не мешай! Пожалуйста!» «Извините, ради бога, я просто хотел убедиться, что с теми ребятами все в порядке». «А чего с ними все в порядке? Совсем не в порядке!» «Гостей Мананы обижать нельзя, да?» Ваэ Виктис, «Горе побежденным» — латынь. «Так, может, уже скорую вызывать или полицию?» Хозяйка удивленно вскинула крутые бровки, потрогала мне лоб, не горячий ли, печально покачала головой и очень вежливо развернула за плечи обратно. «На свежий воздух иди. Сейчас тебе еще чебурек дам. Вкусный, с баранин». Куриц, обреченно выдохнул я. «Только можно взять его с собой?» «Конечно!» Освободившийся Арсен пообещал мне помочь с жильем. Денег на карте хватало. Поселюсь где-нибудь в маленьком отельчике, высплюсь, отдохну, порисую, а завтра с утра буду искать новую работу. Потому что так быстро уезжать из Крыма мне не хотелось. Да и некуда. Не под родительское же крыло в родной Екатеринбург. Это будет поражением. А здесь, допустим, можно попробовать устроиться в государственный историко-архитектурный музей-заповедник Херсонес-Таврический. Люди с моей профессией нужны именно там. Но если ребята говорили правду, то местное руководство нас недолюбливает. Хотя, с другой стороны, раз меня уволили из нашего маленького ЧВК, так, может, большой музей возьмет просто из вредности? Ну, или искать место где-нибудь еще. «Тут есть одно местечко, дорогой», — беззаботно болтал Арсен, когда, расплатившись по счету, с запакованным горячим чебуреком на вечер и поцелуем в щеку от горячей девушки в тельняшке, мы уселись в его желтое такси. «Почти самый центр, но у нас тут все перерезано оврагами, поэтому покрутимся, э!» Он опять завез меня в какой-то частный сектор, где даже дороги были грунтовые, а не асфальтовые. и остановился у высокого металлического забора. Кому-то позвонил, куда-то сбегал, и я получил шикарные однокомнатные апартаменты в соседнем коттедже. Евроремонт, новая мебель, стиль хай-тек, большая кровать, ортопедический матрас, широкая плазма на стене, выделенный Wi-Fi, чистый туалет, душ, здоровенный холодильник, кондиционер, своя кухня с плитой и сковородками — за смешные две тысячи в сутки. И даже не спрашивайте у меня адрес. Я под угрозой пыток на электрическом стуле не сдам это место. Можете жаловаться в редакцию». Арсен, сотворивший для это чудо, категорически отказался брать деньги, пожал мне руку и уехал. Все-таки он удивительный мужик. Чисто внешне я бы к такому и подойти побоялся, не то чтобы в машину сесть. А по характеру, порядочности и душевному отношению к людям он многим профессиональным психологам фору даст. Так что очень правильно делали школьные учителя, когда еще с первого класса учили нас не судить книгу по обложке. Я вышел до соседского магазинчика, когда уже начинало темнеть. Закупился минеральной водой, кофе и фруктами — В номере поставил чайник, после чего, не раздеваясь, завалился на кровать, щелкнул пультом от телевизора и... В дверь постучали. Как же мне не хотелось вставать. Кто бы мог представить? «Александр, открывайте. Я знаю, что вы здесь. Вы не спите, и вы не в душе». Дружный рык двух доберманов подтвердил, что медлить не стоит. Эти ангелочки шутить не любят. Ты все-таки сделал это. Ты о чем, дорогая? Умоляю тебя, не надо этих фальшивых нот изумления в голосе. Ты прекрасно знаешь, о чем я. А ты про то, что директор Херсонеса выкинул Грина? Да, теперь этот дурачок еще и безработный. Не беси меня. Я в курсе, что он уволен. Речь не об этом. Ну, если опять про своих нежно любимых байкеров, то... «Во-первых, чисто технически их убил не я. А во-вторых, с юридической точки зрения, ты сама мне это разрешила. А в-третьих, фактически они живы. Сплошная казуистика. Ты заманил и послал двоих на верную смерть. Я всего лишь указал им, где в данный момент находится тот, кого они почему-то считают первопричиной гибели всей своей банды». «Никто не виноват, что у них не хватило терпения подождать в засаде». «Я разрешила тебе самому разобраться с ними». «Самому!» «Пусть даже эта тупая девка не убила их, а сдала в психушку. Но теперь они не лучше овощей». «О, дорогая, поверь, Манана-то никак не тупая девка. Она...» «Да, я жажду подробностей. Кто эта рыжая тварь? Внучка или правнучка знаменитого немейского льва, того самого порождения Ехидной и Тифона. Уж их-то ты наверняка помнишь. Так вот, он их дитя. Плод насилия. Зверь, которого задушил Геракл? Да, именно так. Но, между прочим, этот лев, знаешь ли, был не только вечно голоден, но и весьма плодовит. И, образно выражаясь, имел кого хотел. «Девочка после рождения была проклята богами, но сумела вырасти среди людей. Я удивлен, что ты не знаешь Манану. У нее действительно впечатляющие чебуреки. Догадываюсь, что ты называешь этим словом? Ты ее лапал? Я бы не рискнул. Значит, она тебя лапала. Началось!» Мила Эдуардовна была, как всегда, безукоризненно одета. Кремовый костюм, приталенный пиджак, юбка-карандаш чуть выше колен, шелковая блузка в тон и туфли на низком каблучке. На левом плече небольшая сумочка, думаю, не дешевая, хотя я мало разбираюсь в брендах. Два элегантных пса ввалились первыми, бесцеремонно обнюхав меня и всю комнату. Я скрестил руки на груди, вопросительно подняв брови. — Милое местечко! Задумчиво, на без тени скептицизма, отметила сестра моего бывшего работодателя. «Садитесь, не стойте, вы не в гостях». «Спасибо, вы тоже присаживаетесь. Чай, кофе?» «Все мои предки были греками, так что либо вино, либо...» Она взгромоздилась на высокий табурет у кухонной стойки. Я достал минералку из холодильника и снял два стакана с полки. Оба пёселя посмотрели на меня требовательным взглядом, так что мне пришлось поставить большую тарелку с обычной водой из-под крана им на пол. Мила неторопливо сделала два глотка, поставила бокал и перешла к делу. «Не буду томить вас ожиданиями. Итак, сегодня утром вам сообщили об официальном увольнении из ЧВК Херсонес. Двухмесячная зарплата и премии должны были поступить на счет. «Пока ничего нет». «Значит, поступит до двенадцати ночи». «Могу спросить, а за что, собственно, меня турнули? Я был плохим сотрудником?» «Прямо наоборот», — также без улыбки кивнула она. «Слишком хорошим. Настолько, что некоторым силам, скажем, конкурирующих с нами организаций, это показалось недопустимым. Брат просто не мог рисковать вашей безопасностью». — Ха, знал бы он, что со мной было сегодня. — Он знает. Неужели вы думаете, что Арсен случайно подхватил вас утром? Я чуть не прикусил край хрустального стакана. То есть все это время они меня вели и контролировали. — Разумеется, — подтвердила Мила Эдуардовна. — Оставлять вас в Херсонесе было бы рискованно, но и отпустить без всякой охраны на вольные хлеба просто невежливо. «Нам отлично известно, кто такие Арсен и Монада. С ними вы могли бы успокоиться, расслабиться, но и в случае непредвиденных обстоятельств эти двое встали бы грудью на вашу защиту». В свете полученной информации спрашивать, как она нашла меня, было глупо. Меня и не теряли все это время, держа на коротком поводке. Это, пожалуй, могло бы даже показаться обидным, если бы не последующие предложения. «Ну, а с учетом того, что на данный момент вы являетесь безработным, то я хотела бы вас нанять. Как вы смотрите на то, чтобы подключиться к прежнему коллективу, но уже в статусе внештатного специалиста?» Я недоверчиво прочистил мизинцем левое ухо. «Разумеется, зарплата и страховка останутся прежними. Финансово вы ничего не потеряете, но какое-то время поживете вот здесь». «В конце концов, эти апартаменты намного круче вашей крохотной комнатки в помещении Херсонеса». Мила поднялась, развернувшись к двери и на прощание протянула мне руку. «Не буду вас торопить. Выспитесь, отдохните. Ваш положительный ответ можно озвучить завтра». Если бы она еще закончила словами «честь имею» и козырнула на манер офицеров царской армии, я бы наверняка не удивился. Но чего не было, того не было. Смысл врать. Когда сестра шефа ушла, а за ней и оба добермана, многозначительно сдвинув круглые оранжевые бровки, покинули помещение, я достал блокнот и гелевую ручку. Рисование приводит в порядок голову, а мне о многом стоило подумать. Итак, что у нас главное за сегодня? Меня уволили. Это факт. Но сделали это ради моей безопасности. «Кого-то очень не устраивает мое присутствие в штате сотрудников Херсонеса, а заботливый феоктист Эдуардович не хочет мною рисковать. В это вполне можно поверить. Именно поэтому, делая вид, что я на него больше не работаю, он передвигает меня к своей сестре по совместительству спонсору и совладелице нашего музея. То есть фактически я ничего не теряю, просто иду по другой платежной ведомости». «Значит ли это, что мне точно разрешать работать в прежней команде с Германом, Светланой и Денисычем? Если да, то я категорически согласен». Рисунок прекрасной хозяйки Чебуречной получился вполне себе характерным, а портрет небритого водителя такси у меня был и раньше. Я попробовал набросать Милу с доберманами, но это вышло не сразу. Таких сложных псов по памяти не нарисуешь. Они живая ртуть, ни секунды без движения, и ненавидят сидеть на месте. Еще великий анималист Василий Ватагин сетовал, что звери тут же меняют позу, когда замечают пристальный взгляд человека. Лучше делать быстрые наброски каждого положения, рано или поздно животное вновь вернется в то, которое вам нужно. Вот так не просто быть художником. если, конечно, ты не Таринан фон Анхельд или Жоан Мира. Там умение рисовать, скорее, даже лишнее, отвлекает от бизнеса. Меня же отвлек требовательный стук в дверь. Мила что-то забыла. Хорошая рифма, как у директора. Кому надо, берите. Но на пороге оказалась не она. «Бро, как я скучал по тебе!» Изрядно накушавшийся Денисыч практически упал на меня с порога. Спрашивать, как именно он нашел это место, было бессмысленно. В карих глазах вечно пьяненького эксперта по древним языкам плескалась искренняя мужская дружба на три четверти, разбавленная красным вином. Я поймал его подмышки и перетащил на кровать, аккуратно переставив сумку с амфорами на столешницу. Ровно за минуту до того, как в дверь вновь постучали. «Саня, не выдавай!» — трагическим шепотом взмолился мгновенно протрезвевший Диня, ловко укатываясь под кровать. «Если узнают, что я тут был, уволят! К хвостам собачьим вслед за тобой! А кому я еще такой нужен? Сопьюсь под забором и умру навеки!» Я кротко выдохнул и пошел открывать. На пороге стоял смущенный Герман. В руках у него был набитый пакет с надписью «Здоровое питание». «Мне можно войти?» «Вообще-то уже ночь. Не ожидал, что сегодня я так популярен. Но заходи, конечно». «Друг мой, это тебе!» Великан Земнов поставил пакет на табурет, не рискнув сесть сам, и поэтому говорил со мной стоя. «Ты должен знать, что мы все были против твоего увольнения. И я, и Светлана, и Диня, и даже Сосо». «Но директор сказал, что для тебя так будет безопаснее, потому что...» «Просто поверь, я всегда буду твоим другом, и нет ничего, чтобы...» Ответить мне не пришлось, так же, как ему завершить фразу. «Сказать, что произошло?» «Правильно. В дверь опять постучали». Встретив перепуганный взгляд нашего здоровяка, я молча указал ему пальцем под кровать. «Ничего, она двуспальная, как-нибудь уместится». «Александр? Светлана?» Чисто из вежливости я постарался изобразить на лице хоть какое-то удивление, хотя уже прекрасно понимал, кого еще у нас тут не хватает для полного боекомплекта. «Я узнала от Арсена, где вы поселились». Гребнева в коротком джинсовом платье с открытыми плечами и глубоким декольте без малейшего стыда втолкнула меня в комнату, разворачивая к кровати. «Никто не в курсе, что я сбежала к вам. Ночью меня не хватится, а утром нам уже будет все равно. Не думайте обо мне плохо, я не такая. Я...» Она закрыла мои губы поцелуем, фактически повалив на одеяло. Пружины матраса скрипнули, прогнулись едва ли не до пола, издав характерное «упс» и пьяненькое «ик». Наша восхитительная Афродита тут же, сидя на мне, одними губами спросила. «Мы что, тут не одни?» Я помотал головой. «Не одни. Нас тут много. Считай, все специалисты Херсонеса, за исключением директора». Светлана капризно закусила нижнюю губу, наконец-то соизволив обратить внимание на сумку с амфорами и набитый пакет из магазина «Здоровое питание». «О, мужчины! Как я вас всех ненавижу!» утомленно простонала она, пересаживаясь на табурет. «Вылезайте уже. Накрываем стол». В общем, как и в первый день моего устройства на работу, мы дружной четверкой расстелили покрывало на кровати, выложили на тарелки кто что принес, разлили вино по чашкам и бокалам, проводя время весело, но умеренно громко, чтобы не беспокоить соседей. Денисыч рассказывал жутко смешные в свое время, лет это три-четыре тысячи лет назад, древнешумерские анекдоты. Уверял, что в его молодости все просто с ума по ним сходили. «Скажи, чего никогда не случалось в истории?» «Чтобы молодая жена испортила воздух на коленях у мужа». Светлана искренне пыталась смеяться и краснела, как девчонка, если попадались слишком уж фривольные. Тип древнеегипетских вот таких «Как развеселить скучающего бездел фараона». «Закутать кучу голых баб в рыболовную сеть, сунуть в Нил и отправить властителя на рыбалку». Герман больше молчал, улыбаясь не в попад и рассеянно кивая, но в глазах у него были заметны слезы умиления. Он действительно дорожил всеми нами и боялся потерять хоть одного. Как-нибудь при случае надо расспросить его о других специалистах по истории искусств, которые были до меня, если это удобно. Огромный чебурек от манана мы скатали в рулет и честно разрезали на троих. Гребнева отказалась есть на ночь, хотя тайком отщипывала кусочки белого сыра, закусывая ими вино. Наш полиглот почему-то предпочитал красное, чаще игнорируя белое, хотя великолепно разбирался во всех видах алкоголя. Не знаю, почему он не отвечает, а спорить бесполезно. На столешнице появились почти все красные вина-агоры, всех сортов винограда, сухие, полусладкие, купажированные, но исключительно тихие. Шампанское он нам не доставал ни разу. Хотя, если подумать, тут же рядом стоят виноградники Золотой Балки, Севастопольский винодельческий завод, Инкерман, какие-то еще. Денисыч рассказывал, но я забыл. «Наверное, чтобы во всем этом разбираться, тут надо жить». Где-то после трех ночи Динни решил продолжить традицию общего купания, но остальные его не поддержали. Собственно, правильно, это из коридоров Херсонеса можно было попасть практически куда угодно. Новейшие научные разработки, порталы и все прочее. Из обычной гостиницы не всегда выйдешь прямо к морю, хотя в Севастополе и такие есть. «Но они стоят в сутки, как три айфона. Короче, не идем. У нас ванна есть. Но туда вчетвером не втиснешься, а при любой дережке надвое выходили не самые лучшие комбинации. Опять не идем. Как я уснул, тоже не помню. Зато отлично помню сны. Их было несколько, калейдоскопом сменяющих друг друга». Снились родители, почему-то моя бывшая девушка, которая пыталась меня познакомить со своими подругами, но все они были жутко страшными и целовались между собой в засос. Меня они игнорировали. Потом снилась Прага, где я никогда не был, но всегда хотел попасть. Там были узкие зелено-коричневые улочки, как на картинках. Теплый воздух пах пивом, а встречные люди улыбались. Мне там нравилось. Красивые дома, чудесная атмосфера, никто никому не угрожает и ни одного байкера на горизонте. Вроде и мелочь, но как приятно. Третий сон запомнился больше других, быть может потому, что вряд ли это было сном. В общем, я опять видел того самого монстра, страшного и красивого одновременно. Абсолютно голого, ровненько состоящего из двух идеально подогнанных половин, мужской и женской. Это было противоестественно, но говорю как есть. Только на этот раз он ничего не говорил, просто смотрел на меня, как будто бы пронзая взглядом насквозь. Хотя мне, честно говоря, даже хотелось пообщаться. Не знаю, что бы я спросил, как часто бывает в снах, язык не поворачивался и губы не размыкались. Мы просто стояли где-то в пустой комнате и смотрели друг на друга. Он изучал меня, я его. «Все». Подъем был ранним, хотя и лег почти на рассвете. Никого из сотрудников Херсонеса в комнате не оказалось. Видимо, не желая меня будить, они ушли по-английски. Я проверил телефон, который выключил на ночь. Никаких входящих звонков не было, разве что ряд шумных голосовых сообщений от моих дивных сестренок. «Арря-ря! Папа точно сказал, что мы едем к тебе в Крым. Только следующим летом...» «Печалька. Мама говорит, что там у тебя может быть опасно. А мы знаем, и мы не против. Где нехорошие враги? Нас записали в секцию Айкидо. Теперь мы можем всех победить. Даже тебя, если ты немножко поддашься. Ты, Денисича смешно нарисовал, но мне лошадка больше нравится. А скала прям реально профиль Волошина, да? Круть!» Я тоже наговорил им в ответ пару голосовых, успокаивая и обещая непременно встретить всех в Севастополе следующим летом. Но при условии, что они будут хорошо учиться и слушаться папу с мамой. Это, кстати, и в моих интересах. Наши родители вполне могут привести их сюда, оставить под моим присмотром, а самим дюзнуть отдыхать в Ялту. Они любят этот город, были там еще в советское время». Вдруг захотят, так сказать, освежить воспоминания молодости. Завтракать было нечем, мы все успешно съели прошлой ночью. В холодильнике нашлась только небольшая литровая амфора, а на столе вскрытая пачка кофе. Вот, собственно, пока я его пил, включив новости на телевизоре, пришло первое сообщение от Милы Эдуардовны. «Как я понимаю, вы в моей команде. Это не вопрос. Я отлично знаю, когда и с кем вы провели ночь. В иной ситуации я бы ревновала, но вы не мой типаж». Хм, честно говоря, даже чуточку обидно. Но, с другой стороны, если я так уж совсем ей не интересен, то смысл мне об этом писать? Конечно, есть определенный процент женщин, которые не интересуются мужчинами, но не прощают им же отсутствие интереса к себе. Такое бывает. Взять хоть миф об Артемиде и Актеоне. Молодой охотник случайно увидел богиню, купающуюся в лесном ручье, вместе с подругами. И если бы он восторженно замер, сраженный ее красотой, а потом вежливо ушел, опустив глаза, так не было бы проблем. Но этот дурак начал ржать, показывая на нее пальцем, типа «голая баба, гы-гы-гы. В результате разгневанная девушка, являющаяся по совместительству богиней первого ранга, родной сестрой и зеркальной ипостасью самого Аполлона, превратила охотника в оленя, и в результате бедолагу порвали собственные собаки, которые потом также верно служили и самой Артемиде. «Псы не могли остаться брошенными в лесу без хозяина. Не стоит их осуждать. Однако, пока я размышлял на эту тему, ко мне пришло второе сообщение. «Итак, я жду вас в 13 часов у старых колонн Херсонеса Таврического, на берегу моря. Купите билет, пройдите как турист, нигде не светите вашим удостоверением ЧВК. Мой брат сказал, что не отбирал его у вас». Я быстро проверил свой чемодан. Действительно, в одной из рубашек в нагрудном кармане лежала моя музейная корочка. Автоматически переложив ее в небольшой файл для документов, я начал экстренно собираться. До встречи с Милой оставалось еще часа четыре, но надо было добраться до места, где-то перекусить и, пользуясь случаем, успеть погулять по территории этого знаменитейшего музея под открытым небом. «Да, если кто считает, будто бы после того, как некие лица из администрации Херсонеса Таврического подставили нашу группу в паникопее, мы должны страшно обидеться, проклиная все и вся. Так вот, нет, нет. Мы умеем отличать временщиков от вечности. В директорских кабинетах сидят люди, чаще всего весьма немолодые. И не я им судья». Пусть творят, что хотят, пока могут. Любые их запреты, декреты, интриги не могут закрыть для нас путь к Херсонесу Таврическому, греческому полису, городу моря и солнца, колыбели русского христианства, месту силы и вдохновения для любого художника или поэта. «Будьте добры, захватите с собой ваш блокнот с рисунками. Это не моя просьба. Мой братец удивительно быстро стал фанатом вашего творчества. Лично мне кажется, что вы слегка переигрываете, больше уходя в карикатуру, но...» «Понятно». Я натянул тонкие джинсы, накинул поверх футболки легкую джинсовую куртку без рукавов и сунул во внутренний карман свой скетчбук. Сумку через плечо решил не брать. В конце концов, сегодня у нас чисто деловая встреча. Мне разъяснят мои новые обязанности, очертят фронт работ, предложат то или иное творческое задание в сотрудничестве с прежней командой. Думаю, как-то так. Надо ли говорить, что я ошибался? Видимо, нет. Арсен внизу. Все оплачено. Не вздумайте предлагать ему деньги. милый. «С тобой все в порядке?» «Ну, насколько могу судить, по своей половине, да». «Тебя ничего не раздражает?» «Нет». «И ты не хочешь спросить в ответ, не раздражает ли что-нибудь меня?» «Не хочу». «Почему же?» «Потому что ответ очевиден. Тебя сегодня все бесит». «И ты, понимая это, тем не менее ничего не делаешь?» «Хорошо, делаю. Вот». Руки убрал? Ты же сама просила. Руки свои убрал? Если быть точным, то одну руку. Хочешь об этом поговорить? Нет. Ну хорошо, раз ты хочешь. Я не хочу. Ты только что сказал. Я слышала. Не делай из меня дуру. Кто там говорил, что ПМС выдумка? Кто там хочет получить по башке? Вот прямо сейчас у меня не застрянет. — Милая, но ведь отключимся оба. Тебе оно надо? — Ах, это значит, только мне оно все надо. А ты — невинная жертва женских циклов, да? — Тебя пожалеть? — Не стоит. — Вот именно. Убила бы прямо сейчас, честное слово. Может, переключишься на Грина? Ты мне еще указывать будешь. Рот свой закрой. Кстати, а где спрятался этот... настырный любитель истории искусств. Я рад, что ты спросила. Он... Я сказала, рот свой закрой. Через пять минут я уже садился в знакомую желтую «Шкоду», от души пожимая жесткую руку водителя. Почему-то вдруг мне показалось, что черные волосы растут на его ладони между пальцев и даже с внутренней стороны. Чушь какая-то. У людей так не бывает. Херсонес Таврический, да? «Все сделаем, дорогой!» «Кстати, сама Манана о тебе только и спрашивала, когда придешь за чебуреком, женатый ли ты, как относишься к любви с первого взгляда? Ты ей понравился, эй!» На мой уклончивый ответ Арсен с пониманием кивал, крутя баранку и одновременно пытаясь выковырять что-то ногтем из зубов. «Манана — это сказка, это мечта любого мужчины!» «Никто так не умеет готовить, а какая она умница! Ты не знаешь, я знаю, а добрая какая! Эй! Вот ты думаешь, она байкеров побила? Она их к себе унесла, накормила, напоила чаем и сдала с рук на руки в больницу, потому что людям помощь нужна, если они на других людей колесами наезжают, да...» Должен признать, это было приятно слышать. Лично я почему-то думал, что она тех двоих потом на фарш для чебуреков перекрутила. С ее широкой души не такое станется. Но, возможно, я привереда. Я не хочу спорить, просто попробую поделиться. На мой вкус девушки типа той же Светланы Гребневой, неприступные и страдающие, верные и отстраненные, нежные и сильные, пылкие и закомплексованные одновременно, вызывают большой отклик в душе. А искренняя, открытая, жизнерадостная оптимистка Монана, как ни верти, гарантированно способна сделать счастливым миллион мужчин. Только меня среди них нет. Это не значит хуже лучше. Это значит, что, скорее всего, я просто влюбился Все, приехали, дорогой Арсен остановил машину прямо напротив касс в музейный комплекс Не волнуйся ни о чем, я тебя подожду, эй А насчет Мананы подумай Такая девушка, персик, пышка, мечта Когда я выходил из «Шкоды», он наконец-то выковырил что-то меж зубов, и лично мне вдруг показалось, что это смятая байкерская сережка. С первого взгляда чуть ли не мороз по коже, а потом самому смешно. Иногда и не такие вещи могут привидеться, правда? Билеты стоили недорого. Правда, пришлось постоять в очереди перед смешанной группой из Москвы. Ребята никак не могли определиться, брать им экскурсовода или нет, платить за общий вход или каждому индивидуально. Парни берут билеты всем девушкам или только своим, потому что у остальных феминизм. А что это такое? Короче, затык. Ну и сами девчушки то хотят посмотреть, а то им уже не интересно. А есть ли на территории кафешки и Wi-Fi? А что там подают? А почему нет салатов? А какой обжарке кофе, итальянской или французской? Полагаю, что с такими людьми, стоящими в очереди впереди вас, так или иначе сталкивались все. Бесит оно нереально. Однако и сделать ничего невозможно. Когда подобные разборки между собой устраивают питерцы, они всегда пропустят вас вперед. Москвичи нет. Возможно, сейчас во мне говорит коренной житель Екатеринбурга, но при всех равных слагаемых утонченная вежливость на стороне северной столицы нашей общей родины. В целом получилось, что у меня на осмотр было больше двух часов. Я прекрасно успел съесть круассан и выпить вкуснейшего капучино в крохотном кафе на три столика, благо в первой половине дня народу почти не было». Потом погулять по всей обширной территории, от края до края. Посетить выставки греческого и византийского периода. Гулять там без спешки и суеты. Это было восхитительно. Я любовался старинными фресками, греческими мозаиками с изображениями птиц и обнаженных богинь, останками древних ваз, монетами и домашними фигурками богов изображенной глины. А чего стоили останки одной лишь мраморной статуи Геракла? Или чернофигурные росписи рождения Афродиты из морской пены? Ну и огромные декорированные крутобедрые кувшины для хранения вина. Дара Диониса, восхваляемого древними греками. Ох, признаю, как художник я просто наслаждался лицезрением и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого. Да меня здесь все впечатляло. Конечно, это если не знать, какие чудесные сокровища хранятся в нашем частном выставочном комплексе. Но это... С -с -с. Вот тут, на берегу Черного моря, с каринфскими колоннами за спиной, присев на краешек скального берега, я вдруг поймал себя на мысли о том, что за все время моей работы на Херсонес я ни разу не видел посетителей музея. То есть от слова «вообще». А какой же музей может существовать без людей, для которых его, по сути, и открывали? Не знаю. Похоже, никто не знает. «Давно вы здесь?» — в голосе Милы Эдуардовны вдруг раздавшимся за моей спиной не было ни нотки удивления. Она просто констатировала факт. «Я не особо люблю это место. Греки вырубили много деревьев, открывая себе удобный проход к морю. Сейчас там пытаются возродить сады, которых не было раньше. Пусть это хоть что-то». Два знакомых добермана по-быстрому обнюхали меня, один так лизнул в щеку, в надежде, что мама не видит, и оба уселись рядом, спокойные, как китайские бронированные крейсеры. Ну, или скорее, как боевые роботы будущего, из текучего металла. бермана они такие. «Добрый день. Присаживайтесь. Берега хватит на всех». Его всегда хватало. Сестра директора Херсонеса, не чинясь, присела рядом по-турецки, скрестив ноги. «Крым удивителен уже тем, что все, кто тут властвовал, всегда понимал, что он не первый и не последний». Скифы, татары, византийцы, итальянцы, турки, русские, англичане, опять русские, немцы, потом снова русские, украинцы и опять русские. Но все они прекрасно отдавали себе отчет, что в конце концов эта земля примет своими лишь тех, чье имя встречалось чаще других. Поэтому Крым вернулся в Россию, и лично я считаю это единственно правильным. «Мой город в противоположном конце нашей страны», — задумчиво ответил я. «Но мне здесь нравится. Я не ощущаю себя чужим, мигрантом или понаехавшим. Я останусь». «Этого достаточно. Вы приняты на работу». «Спасибо. А что?» «Не перебивайте. Я не мой мягкотелый братец. Просто слушайте». Довольно резко, но без малейшей грубости в голосе оборвали меня. Наша тема — это некий господин Медаускас из Прибалтики, в годы правления Украины, успевший оформить на себя ряд квартир, два участка под строительство коттеджей и уютную виллу на берегу Черного моря под семиизом. Есть слухи, что в то время он скупал любые археологические находки с территории Крымского полуострова. «Мы будем следовать завету Владимира Ильича? Грабь награбленное. «Разумеется, нет», — раздраженно сплюнула Мила Эдуардовна, сдвинув брови, что было немедленно повторено ее верными доберманами. «Я лишь хочу, чтобы вы осмотрели его коллекцию в целях выявления предметов, имеющих не частное, а общемировое значение. Допустим, я что-либо найду, и...» «Любые дальнейшие действия мы скорректируем на месте». Разумеется, вам не нужно что-либо решать самому В плане виновности или невиновности нашего клиента Ваша задача лишь осмотр А потом подключаются наши ребята из ЧВК Ну, допустим, на определенном этапе, как-то так Так-то согласен, в принципе, ничего удивительного Как правило, специалистов широкого профиля и привлекают для подобных целей «Я разбираюсь в истории искусств, значит, вполне логично, что мне предоставляют возможность осмотра и оценки чьей-то коллекции. Если никакого криминала в подаче нет, то в чем засада?» Мила правильно истолковала мои сомнения. «Да, это не совсем легально, однако ничего преступного я бы вам не предложила». «Медаускас сам в той или иной форме обратился ко мне за помощью в каталогизации. Именно это вы и должны сделать, не отвлекаясь более ни на что иное. Я не прошу вас ничего скрывать от хозяина дома. Просто всю информацию о коллекции вы продублируете и мне». Не скажу, будто бы все это так уж мне нравилось. Почему-то в словах сестры моего бывшего директора на миг промелькнули растерянные нотки. Как если бы она не совсем была уверена в том, что ее задание не просто не совсем легально, а ближе к чему-то из серии полукриминального. Типа, например, если я бы осмотрел и оценил чью-то коллекцию, а человека потом вдруг ограбили. Кто первый под подозрением? Правильно? Ответ один — я. «Мы не воры, мы музейщики», — неожиданно ответила она на мой молчаливый вопрос. Равно так же, как в свое время говорил мне и феоктист Эдуардович. Поэтому я, не задумываясь, дал согласие, и все дальнейшее развитие событий просто втянуло меня, как котенка Мурра, в крутой водоворот Бамберга. то есть точно такого же замеса мало объяснимых но знаковых событий но как говорится история эст магистра вита история учительница жизни латынь один вопрос мои друзья по херсонесу в деле разумеется как же без них Кто будет очаровывать хозяина дома? Кто принесет лучшее вино для отвлечения внимания? Кто организует вашу охрану и прикроет спину в случае непредвиденных обстоятельств? Никто не справится со всем этим лучше вашей буйной компании. Принято, — вежливо кивнул я. Располагайте мной. Мила улыбнулась и, неожиданно наклонившись вперед, неловко и неумело поцеловала меня в щеку. Честно говоря, от этого детсадовского поцелуйчика у меня все тело пробило нервной дрожью, словно мощнейшим электрическим разрядом, от макушки до пят. Если от губ Светланы Гребневой я терял и разум, и сознание, то здесь имело место быть нечто другое. Не менее высокое, но совершенно не похожее ни на что. Я, наверное, даже не смогу это объяснить обычными словами. Все на уровне ощущений и каких-то давно забытых животных инстинктов. В общем, если верить Пушкину, за ночь с Клеопатрой люди отдавали жизнь, то за один скромнейший поцелуй тихой милы Эдуардовны можно было отдать и все грядущие перевоплощения. Это если вы буддист. Если нет, то просто отдать все, что угодно. Да, еще она... перефотографировала мои рисунки из блокнота. Как я понимаю, это для шефа. Язык не поворачивается постоянно называть его бывшим начальством. Лично мне было немного неудобно показывать ей те рисунки, что я делал по памяти, когда она стояла голой у фонтана. Но Мила лишь на мгновение вскинула брови, вроде бы ни капли не обидевшись. «Это я? Это же я, верно? Ну, ладно». Мне еще раз вспомнился миф об Артемиде и Актеоне. Оба Дубермана фактически дышали мне в затылок, но команды не было, так что будем считать, будто бы мне крупно повезло. Хотя где там мило и где Артемида, благо они не одно и то же лицо и даже не перевоплощение сквозь время. Мы, искусствоведы, в подобную фигню не верим. Точно так же, как не верим в сходство нашего президента с мужчиной на картине голландского художника Яна ван Эйка «Портрет читы Арнольфини». Ну, или правильнее так, некое условное сходство есть, но это точно не ранняя реинкарнация Путина. А все сторонники заговора и перемещения лиц из эпохи в эпоху, так называемые «попаданцы», с точки зрения современной нам науки – Идут в пень, хотя вполне возможно, они окажутся правы в будущем. Но не сейчас, увы. Хотя да, лично мне странно, что того же Байдена, Трампа, Обаму или, не к ночи будь помянуты, Макрон, Шольц, Бербок, никто на картинах прошлого не разглядел. А наш российский президент получается вечный. Вот товарища Си вы везде найдете запросто, хотя для нас все китайцы на одно лицо. Как, собственно, и мы для них. Тут уж без всяких вариантов, так устроены люди. «Когда отправляемся?» — спросил я, и вопрос повис в воздухе. Секунды не прошло, но когда и как ушла сестра директора вместе с верными собачонками, неизвестно никому. Я склоняюсь к версии магии, прекрасно отдавая себе отчет, что это глупо и антинаучно. Мне захотелось прилечь на прогретые солнцем камни и, быть может, проваляться так еще минут десять, наслаждаясь голубизной неба, синевой моря, белизной облаков и криками чаек. Это было невероятным релаксом, честное слово. Правда, потом все-таки пришлось встать и направиться долгой дорогой к выходу. По факту все предварительные вопросы разрешены и согласование получены. Уверен, что небритый Арсен отлично знает, куда меня вести, Иначе и быть не может. Тут все все решают за меня, не спрашивая и не консультируясь. Это Крым, призная его как данность, и жизнь станет проще. Ну или не станет. Можешь брыкаться, вдруг и выплывешь. Тут уж кому как везет. Когда я вышел на стоянку, желтая «Шкода» терпеливо ждала меня, не трогаясь с места ни на сантиметр. Храпящий водила вовремя приподнял козырек огромной кепки и ласково обнажил все зубы сразу. «А, дорогой, ты нагулялся, да? Все посмотрел, что хотел? Молодец!» Я сел поближе к нему на переднее пассажирское сиденье. «Куда едем мы?» господину Медаускасу». «Минут тридцать-сорок. Эй, сейчас такие пробки!» Клянусь, чем угодно, я просто не обратил внимания на временные рамки. Это сейчас я знаю, что от Севастополя до Ялты на машине гнать часа два-три, а от Ялты до Семеиза еще не менее получаса по узким улочкам сверху вниз. А на тот момент мне пришлось наивно поверить на слово небритому вруну с пятисотлетним стажем. «Да-да, увы и ах». «Вроде бы мы только-только вырулили из Севастополя, благо новые современные дороги с времен возвращения полуострова быстро покрыли его целой сетью направлений. И сколько мне не доводилось потом общаться с самыми разными водителями, единым с их точки зрения было одно. Почему раньше в Крыму не делали таких шикарных дорог? А потому что...» «Других объяснений нет». Арсен указал мне слева базу байкеров Золдостанова. Я ее видел по телевизору, но тем не менее. Не на море, скорее глубоко в горах, но зеленая зона с высотками и площадками для мотоциклетного спорта реально впечатляла. Я лишний раз вспомнил нападавших на нас байкеров и признал «Да, эти уроды не могли быть из багряно рожденной кавалерии хирурга или его друзей». А едва ли не напротив, но уже по правую руку, тянулись бесконечные виноградники золотой балки. Говорят, они выкупили какого-то крутого французского винодела, заплатив ему втрое больше того, что он мог бы получать на родине. Плюс премии, квартальные выплаты, тринадцатая зарплата, переезд, предоставление жилплощади и так далее. Мужик оказался честным и за 7-8 лет создал на винном заводе линейку отличнейших вин, так что сейчас они могут конкурировать с другими не только на российском рынке. Примерно так же якобы поступили дагестанцы, купив себе виноделы из Италии, и подняли свою продукцию на несопоставимый с прежним уровень. Что ж, ребята имеют полное право. Тихие вина с золотым оленем или шумные с перекрещенными шашками вполне достойны внимания. И это еще при вполне бюджетных ценах. Как по мне, так ничего плохого в покупке услуг иностранных профессионалов нет. Но, думается, самым главным сомелье является все-таки наш знаток всех древних языков на свете. И вот он вдруг встал перед нами, отчаянно махая руками. «Тормози! Тормози!» «Бро, ты ведь в Ялту? Подкинете меня по дороге. Там есть приятный винный магазинчик на набережной. Так вот, мне туда. Так с приглашен как консультант». Естественно, мы усадили его на заднее пассажирское, и уж там, удобно развалившись, он откупорил первую амфору. «Арсенчик, тебе не предлагают, ты за рулем. Саня, держи бокал. Если полиция не видит, то у нас можно». Они такое не видят, потому что видели и не такое, уж поверь. Ума не приложу, как у них на полуострове это прокатывает. Но да, если водитель трезв, а пассажир пьян, то все вопросы к пассажиру. В том случае, конечно, если его поведение мешает ведению транспортного средства. А если тот, кто за рулем, в принципе не против, то вроде и арестовывать или оштрафовывать обоих особенно не за что, верно? В общем, я махнул рукой и принял из его рук белый пластиковый стаканчик с густо-красной агорой. Вино было восхитительным, как я понимаю, полусухое саперави. Хотя знаток у нас Диня, я-то могу запросто ошибаться. Но после первых же двух глотков мне стало это совершенно фиолетово. Ну, ошибся, и что, подумаешь? «А где остальные?» Светка все еще прихорашивается. Герман ушел к шефу за уточнениями, но застрял. «Так что, Зема, едем вдвоем. Ты шебуршишь по своей искусствоведческой специальности, а я тупо спаиваю хозяина дома». Я так понял, что он известный коллекционер? «Не то слово, бро. Дядька буквально превращает в золото всего, чего касается руками. И при этом чист перед законом». Просекаешь такую фишку? Там такие криминальные таланты, что ни старичок Сорос, ни сам Абрамович рядом не стояли. В принципе, Мила Эдуардовна на что-то подобное и намекала, хотя не в столь категоричной форме. В мою задачу входит осмотр предметов живописи, графики, скульптур или еще чего там есть. Как я понимаю, коллекция не самая маленькая. И, видимо, в случае подобном конфузу у госпожи Аванесян, когда мне без труда удалось доказать, что полотно с лосями не может быть работой Шишкина, здесь от меня ждут столь же подробного разбора. Это не слишком сложно, тем более для первичного осмотра. Хотя обычно коллекционеры не склонны приглашать незнакомых экспертов. Вдруг они увидят то, что не понравится владельцам. «Например, картину, украденную из Лувра и находящуюся в международном розыске. Будет нехилый скандал, с. Саня, не парься, я ж с тобой. И это, если чё, не надо сразу лепить им правду, матку, в рожу, в морду, упс, типа, в лицо. Мы все такие же вежливые искусствоведы». «Как я это выговорил, бро?» Я отсалютовал ему пустым стаканчиком. Куда бы ни вела нас дорога, но общий смысл оставался понятным. «Не тупи, не руби с плеча, не лезь ни на рожон, ни в бутылку. Это не всегда просто, понимаю, но стремиться к этому надо. Прям вот да». «Люди несовершенны, как и я в первую очередь. Поэтому умение находить компромисс — всегда было важной составляющей в образовании любого искусствоведа. Хотя наш курс в Екатеринбурге смеху ради называли «Искусство ведьмы» и «Искусство ведьмаки». Почти по пану Анджелу Сапковскому, но с уклоном в образовательную часть. И да, мы, студенты, старались соответствовать своим прозвищам. «Ты живой?» «Нет». «Раз отвечаешь, значит, живой». А я говорю «нет». После того, как ты избила меня буквально ни за что, я более не вправе называть себя живым. Я труп. Мама дорогая, кто ты? Труп. Ты? Я. А с кем тогда я разговариваю? Ни с кем. Да неужели? Да, действительно, если я труп, я же должен молчать. Я молчу. Прекрасно. Так же удобно молчать, когда тебе оно надо, и говорить, когда я не хочу слушать. А между прочим, этот твой Грин, он не мой. Ага, значит, ты уже не молчишь. Конечно, одно лишь мужское имя, и ты сразу включаешься в разговор, прекращая меня игнорировать. Грин — это фамилия. А то я не знала. Ты перестанешь меня изводить? Я вообще ничего не делаю. Ну, вот именно. Типа, я... Да. То есть, ты уже будешь хоть что-то делать? Или мне продолжать скандал? Ну, допустим, если я сделаю вот так. О, да. В Тот момент, когда мы конкретно въехали в Ялту, я упустил, потому что брал в руки второй стаканчик вина от Денисыча. Расчет времени вообще не принимался к сведению, поскольку вся наша дорога на такси вылилась в какие-то полчаса или чуть больше. И то лишь потому, что две слишком резвые легковушки умудрились притереться боками друг к другу на самом широком участке трассы. Ну и нам пришлось какое-то время ждать. Зато, выбравшись в центр, Арсен ловко вырулил... к мосту через пересохшую речку, знал бы я, как она поднимается после дождей, и остановился почти у самого Массандровского пляжа. Ближе не подкатишь никак, если не давить лежаки с отдыхающими и киоски, набитые сувенирами. Наш горячий водила, хоть и с волчьими зубами, но на такое не подписывался. Мы с Денисичем вышли из машины и, поблагодарив за хорошую поездку, пошли тусить по солнечной Ялте. благо как я понимаю на встречу с неким товарищем Минаускасом, или скорее господином потому что ни разу он нам не товарищ следовало прибыть к вечеру часы показывали начало второго лично я был голоден если вспомнить сколько и чего мне пришлось перекусить с утра, то для взрослого мужчины моих лет это значило нигде ничего и ни о чем. Но сначала мы зашли в большой, с моей точки зрения, винный магазин на набережной, где мой нетрезвый друг успел отрекомендоваться, передать визитку, договориться о встрече с начальством на неделе, забрать две бутылочки севастопольского бриза и сопроводить меня в незаметное рыбное кафе. Местечко оказалось знаковым. Там можно было посидеть со своим алкоголем, а повара готовили свежий морской улов едва ли не в присутствии клиента. Дизайн и обстановка достаточно демократичные, то есть скромные, без фанатизма. Но почему-то меня подкупил запуганный, тощий черный котик. Он изо всех сил выпрашивал себе кости от той же барабули, но жутко боялся и отпрыгивал, стоило человеку протянуть руку в его сторону. Кота было жалко. знаю. И что с этим делать, тоже непонятно. Не с собой же взять. Наш полиглот просто складывал хвосты, головы и хребты на салфетку, а ее выносил за дверь, где несчастный черныш мог хоть что-то себе ухватить. Правда, вскоре его стали грубо третировать другие коты, что посильнее и понаглей. А когда их стало уже четверо, День вступился всерьез. «Кто тут самый толстый? Типа этот «Ну, тогда пусть побегает. Ему полезно». Мой приятель смешал в стакане три столовых ложки чего-то там в маленьких пузыречках, достав их из своей вечной сумки, и преспокойно облил самого бессовестного кота с замашками тирана, внешне похожего на Бормана. Резкий запах валерьянки разнесся в воздухе. Толстяк аж присел от шока, а остальные братья вдруг посмотрели на него с неизбывной любовью и... «Беги, дурак, беги!» — тепло посоветовал Денисыч. Вопли котов, кинувшихся в погоню за ароматизирующим борманом, был слышен еще минут десять. Потом стих и вновь взорвался на самой истерической ноте. Видимо, догнали. Мы с Дени церемонно чокнулись бокалами, а неверящий своему счастью черный котик торопливо догрызал голову барабульки из скумбрии. Фактически, к тому времени, когда мы наелись и наболтались, причем в общественных местах мой друг мог держать себя в руках, пить понемногу и, совсем не пьянея, оказывается, мне пришло сообщение на сотовый. Адрес и время ожидания моей светлости господином Мидаускасом, я развернул экран к Дине. Пс, бро! Фактически мне пилякать туда же, но на десять минут раньше. «Операцию задумала Мила, а у нее все рассчитано едва ли не посекундно. «Понимаю, вот только не совсем ясно, а смысл всей операции в чем? «Мы же не собираемся грабить честного коллекционера». «Зема, я тебя умоляю, где этот прибалт и где честность?» «Мы не воры, а то я не в курсах. «Твоя задача — исследовать его коллекцию не более». Он тот еще жучара и, образно выражаясь, не самый святой человек после Папы Римского. Его собрание древности легко даст фору хоть тому же Ялтинскому музейчику. А почему? А потому что музею надо дарить, но он платит наличкой, и немало. Тогда зачем идешь ты? Я? О, Монами, я есть дюк господина Майкона из Фьянции. Известный семье и знаток культуазных вин Мсье Дионсье. Мне пришлось протереть глаза. Прямо сейчас, в моем же присутствии, наш полиглот достал из кармана тонкую водолазку в полоску, шарфик на шею и довершил образ модным красным беретом. Теперь передо мной сидел идеальный француз. Настоящий типаж утонченного штампованного парижанина, словно сошедший с рисунков газет «Ле Фигаро». «Диня, ты... Саня, я рад, что тебе нравится. Но так-то мы друзья, не забыл? Я не такой, если что». Он еще что-то там собирался фантазировать на эту тему, но мне удалось остановить его безумный полет, просто вылив ему на голову полстакана красного. Мой друг опомнился, собрался, вытер лоб салфетками и объявил, что ему пора. после чего тупо слинял, оставив меня расплачиваться за все. И даже котика на прощание не погладил, хотя не факт, что тот бы разрешил. Собственно, мне оставалось выпить пару чашек крепчайшего турецкого кофе, чтобы слегка протрезветь и отбить возможный запах алкоголя, после чего собраться и, оплатив по карте, оставить чаевые. Девочки-официантки старались, так что все честно. «Ялта» начинала мне нравиться, и это я еще не гулял по набережной. А поскольку время позволяло, мне удалось пробежаться мимо основных знаковых мест. Памятник Чехову и так называемой «даме с собачкой» напротив роскошной и безуспешно продаваемой «Виллы Софии Ротару». Скульптуры бессмертного Михаила Пуговкина, удостоенного бронзы за роль режиссера Якина в фильме про Ивана Васильевича. Также скромной фигуре писателя Юлиана Семенова, на мой взгляд, больше похожий на современного фантаста Сергея Лукьяненко, но это только мое мнение, я на нем не настаиваю. Кстати, именно с этой статуей начинался подъем в гору, где стоял целый квартал элитных дорогих многоэтажек. Вот в одной из них меня и ждали. Получив заверение консьержа, что попал я правильно и меня готовы принять. Я прошел к лифту, где был вынужден пройти еще очередную ступень проверки. «Сина Эра Эст Студио. Без гнева и пристрастия. Латынь», — пробормотал я, нажимая на кнопку звонка. Передо мной загорелся дежурный экран. Там откликнулся мажордом или дворецкий, или смотрящий за подъездом, или охранник, или уж я не знаю, кто у них там. Он выслушал, к кому я направляюсь, в какую квартиру, удостоверился, что меня там ждут, и потребовал документы. Я отказал, потому что это уже крайности. Да, паспорт, честно говоря, остался в гостинице Севастополя. Мужчина всерьез обиделся, посмотрел на меня, как на клятва преступника, изменившего родине в самый трудный час, но таки впустил и кивком головы указал на лифт. Ехать пришлось на тринадцатый этаж. В некоторых западных странах люди настолько суеверны, что просто убирают цифру 13, указывая на кнопке 12-14. Слава России, до нас подобная фишка еще не докатилась. Хотя, говорят, кое-где подобные прецеденты есть. «Видимо, мне сюда», — решил я, — с учетом того, что на всей площадке была всего лишь одна единственная дверь. Как мне показалось, на первый взгляд, из пули непробиваемой брони. И как оказалось впоследствии, мне не показалось. Александр Грин на пороге меня встретил пухлый, неулыбчивый, если не сказать мрачный тип, на голову ниже меня, но держащийся с достоинством Дона Корлеоне. Кудрявые длинные волосы с глубокими залысинами, мясистый нос, серые, блеклые, но цепкие глаза, испанская бородка, усики вверх и короткая сигара в зубах. Я его потом нарисую. «Добрый день! Меня направила Мила Эдуардовна для осмотра вашей коллекции, а вы — Медаускас Раймонд Петриус. Заходите. Вам по коридору и налево». По-моему, он сказал это в стену, потому что явно смотрел сквозь меня. В другой ситуации, наверное, стоило бы обидеться, возмутиться или как-то иначе продемонстрировать свою значимость, но вряд ли этот момент мог бы сейчас хоть кто-то оценить. Без толп благодарных зрителей подобные эскапады выглядят жалко и пошло.